Глава двадцать четвертая. Я еще не понимала, что подразумевает пират, но уже знала, что это не предвещает ничего хорошего. Слишком уж самоуверенным и довольным выглядел Флинт. Так может выглядеть только тот, кто нисколько не сомневается в неизбежно благоприятном для себя исходе. А неизбежно благоприятный для него исход – повод, как минимум, насторожиться. К слову, бросил он небрежно, до меня дошли слухи, что накануне был задержан Альф. На которого указал угрожавший синеглазкий кадет. Мне послужить на благо королевства и облегчить задачу следствию, сообщив имя его нанимателя. Или он успел сознаться? Не успел, мрачно отрезал адмирал. Но причастность шайхара очевидна. Мне с трудом удавалось не терять нити разговоры и переключаться с одного на другое. Но во всяком случае новые факты в расследовании помогли немного отвлечься от куда более важных для меня проблем. Шайхара невольно заинтересовалась я. Кто это? Задержанный Альф, родом из клана, которому долгое время негласно покровительствует принцесса Калиста, ответил адмирал Рей. У нее же на службе состоит полукровка Саламандер, несмотря на разбавленную кровь, обладающая внушительной силой. Изначально Шайхара нанял сам король, желая обеспечить двум младшим дочерям хорошую охрану, и до недавнего времени так оно и было. То есть? На миг задумавшись проговорил я. Это его мы видели вместе с глубинной ведьмой в подводной пещере, и это он защитил меня от нападавших в столице, так как для воссоздания кристалла я нужна живой. Но если этот саламандр служит принцессе Калисте, выходит по ее приказу убили Гейеру, перехватив осколок и попытавшись повесить убийство на некроманта? Постойте, я задумалась снова. Вы сказали младшим принцессам? То есть он служит еще и принцессе Линарии, с ней он и прибыл в Сумеречье. Не став даваться в подробностях, кивнул адмирал. Однако мы не можем знать точно, действует она заодно с младшей сестрой или же нет. Я припомнила, что когда несколько недель назад наш отряд встречал прибывшую на остров принцессу Линарию, мое внимание привлек мужчина в черном плаще, идущий в ее свите. Тогда я не придала этому особого значения и быстро о нем забыла. «Вот ши! Конечно, мы все и прежде знали, что к последним событиям причастны особой королевской крови. Но одно дело знать, и совсем другое — окончательно убедиться, что младшая принцесса, являющаяся любимицей народа, по уши погрязла в игре под названием «Собери осколки кристалла душ». А принцесса Сильф, похоже, не сильно от неё отстала. «А как же принц Дэрон?» — всё так же задумчиво спросила я, обращаясь одновременно ко всем и ни к кому. Адмирал бросил быстрый взгляд на Флинта и казалось хотел что-то сказать, но промолчал. Зато неожиданно заговорила Гвиана, в голосе которой звучал такой скептицизм, что не проникнуться им было невозможно. Поражаюсь я живым, честное слово. У нее здесь ближайший родственник объявился, дар смерти проснулся, который в ближайшее время должен убить, а она о каком-то принце спрашивает. Ну, спасибо, что напомнила. Стоп, убить? Кого убить? О, я же забыл упомянуть о главном. Флинт неуловимо оказался рядом со мной и, наверняка, коснулся бы, если бы не помешавшие ему подчиненные души. Некромантия подобна монетке: на одной стороне которой мнимая жизнь, на другой абсолютная смерть. Она может поднять лишенное души тело. а может лишить тела души. Первое время после пробуждения эта сила, словно живое существо, бунтующее против обладателя. Она — голодный зверь, жаждующий убить. Неважно, кого-то другого или своего хозяина. Наверное, при других обстоятельствах я бы даже удивилась, испугалась. «Да что там, в ужасе была бы!» Но, кажется, лимит моих эмоциональных возможностей на ближайшее время был исчерпан, и я только вздохнула. К тому же, раз Флинт говорил об этом с таким вкратчивым спокойствием, значит, он знал, как избавить меня от такой прискорбной участи, как быть убитой собственной магией. Пока я на несколько мгновений мысленно унеслась куда-то далеко, адмирал успел увлечь Флинта в другую часть библиотеки, и сейчас они о чем-то негромко переговаривались. Ну, как переговаривались? Скорее это походило на столкновение двух враждующих морских волков, вынужденных временно соблюдать подобие перемирия. Не утрать я умения удивляться, наверняка выражение моего лица было бы таким же, как у Тейна. Его самоконтроле хватило ненадолго, можно сказать, сдох в зародыше. Фрида неожиданно позвала меня к Виана. Да. Если в ближайшее время все-таки помрешь, так и быть, возьму в помощники. — разрешила библиотекарь. — Только в сумеречном море помирай. Тогда с твоей наследственностью почти стопроцентно станешь потерянной душой. Я вздохнула повторно. Странная она всё-таки эта Гвиана. Когда бывает со мной наедине сама любезность, а стоит появиться в Флинту и превращается в настоящую разъярённую ехидную гидру. Всё же интересно, что произошло между ними двоими и Адмиралом Рэем в прошлом? Как случилось, что их пути разошлись, превратив некогда лучших друзей в настоящих врагов? Почему ты его так ненавидишь? Отстраненно спросила я, глядя на пирата. Откровенно говоря, была уверена, что вместо ответа нарвусь на грубость, но неожиданно услышала спокойное, равнодушное.、И、я из-за него умерла. Прежде чем я успела осмыслить сказанное, два морских волка, завершив разговор, подошли к нам стаинам. А далее все развивалось до того стремительно, что ни на какие посторонние мысли времени вообще не осталось. Входя в открытый адмиралом проход, я подумала, что если бы меня попросили назвать самую безумную ночь в моей жизни, без раздумий указала бы на эту. Было уже все равно, куда мы идем и что происходит. Поэтому, когда адмирал перенес нас прямиком в мою комнату, я по-прежнему оставалась безучастной. Иногда, чтобы пережить бурю, нужно спрятаться в самом ее сердце, где существуют крошечные островок покоя. Просто так легче. «Ой, Фридочка вернулась!» Встретила нас заискивающая восклицание первой сирены. «Кадет наш талантливый!» Подакнула вторая. «Ундиночка прекрасная!» Совсем потеряла совесть третья. А потом хором. «Адмирал Рэй, премного вам рады!» Не обратив внимания на раболевство потерянных душ, адмирал медленно подошёл к окну и замер. Я не знала, смотрит он на ночной пейзаж или же прозрачно голубые глаза закрыты. Но чувствовало исходящий от него холод, не тот, что обычно сопутствует морскому демону, а иной, основанный на силе воли, призванный подавить эмоции. Не зная, что делать, я стояла позади него и тоже молчала, цеплялась за свой маленький островок, но бури напоминало о себе обрывочными, всплывающими в мыслях образами. Я казалась себе как никогда маленькой. Ненавистно слабый, неспособный вместить все то, что преподнес мне этот долгий вечер. Но глубокая ночь только начиналась, в чем я убедилась, когда адмирал развернулся ко мне, положил руки мне на плечи, а затем одним рывком притянул к себе и крепко обнял. Так, словно просил за что-то прощения. Так, словно боялся потерять. Так, словно мы прощались. До этого не должно было дойти. Глухо произнес он, обращаясь не только мне, не только самому себе. Я обещал, что сделаю все для твоей защиты. И сейчас, чтобы сдержать данное слово, приходится идти на сделку с пиратом. В глазах вдруг защипало, и мне почему-то очень захотелось заплакать. Меня обнимал адмирал королевского морского флота, еще никогда не кажущийся таким близким и родным, а я просто замерла, растворилась в окутавшей меня сили и, прикрыв глаза, боролась с собой. Когда он отстранил сено из кольца рук не выпустил, я посмотрела ему в лицо и тихо спросила: что меня ждет? И тут же исправилась: нет, не так. Что мне следует делать? Он смотрел на меня всего несколько мгновений, которые для нас двоих превратились в вечность, после чего ответил вопросом на вопрос: ты мне веришь? Да. Не колеблясь ни секунды ответила я. Мне никогда не было свойственно полностью доверять, не говоря о том, чтобы целиком доверяться. Но адмиралу я доверяла полностью, наверное, даже больше, чем самой себе, потому что если и существовало в моем сумасшедшем, рушащемся прямо на глазах мире что-то постоянное, то это был Рэй. Все, что сказал Флинт, правда. Неотрывно на меня смотря, произнес адмирал. Некромантия одна из основ первозданной магии. Чтобы подчинять такую силу... использовать ее требуются годы практики, но первостепенная цель выжить, не дать ей себя убить. В тебе уживаются две противоположные, несовместимые магии, Фрида, и даже я не знаю, к чему это приведет. Ты ведь светлая до глубин своей сути, я вижу это. Твоя душа не изменилась, тем сложнее тебе будет справиться с пробудившимся темным даром. Он на миг замолчал, а затем продолжил уже другим решительным и непоколебимым тоном. «Я соберу совет капитанов. Ты незамедлительно принесёшь клятву ловца и станешь полноправным членом отряда. В случае, если кто-то пожелает причинить тебе вред, корпус и весь морской флот ловцов встанет на твою защиту. Даже если приказ отдаст сам король, тебя никто не выдаст». Судя по ощущениям, удивление ко мне всё-таки вернулось. «Я не ослышалась. Мне предстоит принести клятву ловца прямо... «Сейчас?» «Но то было лишь начало, и к удивлению прибавились изумления, потрясения и все их собратья». «Но это в том случае, если о твоей склонности к магии смерти не станет известно», продолжил адмирал, лицо которого буквально окаменело. «Самыми тяжелыми для тебя станут первые недели. Это время тебе придется провести в отдалении, здесь оставаться нельзя. Сейчас тебе необходим тот, кто сможет помочь опоздать магию смерти». Тот, кто обладает ею сам. Кто? Выдохнула я почему-то с ужасом, подумав о Тайлесе. Но почти сразу по взгляду адмирала, по его плотно сжатым губам поняла, кого он имел в виду. Не Тайлеса, конечно нет. Теневой охотник. Преронила я. Страшно ли мне стало при мысли, что придется уйти с Флинтом? Испугало ли то, что нужно вновь покинуть корпус, отправиться неведомому куда и вероятно вновь оказаться на черном призраке среди отпетых пиратов? Да, ши возьми, да, тысячу раз да, но похоже другого выхода из положения, в котором я оказалась, попросту не существовало. Если бы в моих силах было это исправить, с проскользнувшим в голосе сожалением произнес адмирал, подразумевая мою пробудившуюся магию. Он снова прикрыл глаза, кажется мысленно выругавшись, а затем сдавленно добавил: "Глубина меня поглоти. Я должен был предположить, что все обернется именно так. Тайлес уже не раз намеренно тебя провоцировал, взять хотя бы ситуацию в Пентаграме. Но я был уверен, что он не посмеет заявиться прямо к тебе домой в то время, как слезные трущобы покрыты барьером первого уровня. Это был едва ли не первый случай на моей памяти, когда адмирал Рэй демонстрировал несдержанность." «Вы ни в чём не виноваты», — возразила я. «Поднебесная, да о чём я вообще? Вы столько для меня сделали, обо мне ещё никто и никогда так не заботился. Что случилось, то случилось. Мне кажется, эта магия всё равно проснулась бы во мне совсем скоро, даже без вмешательства некроманта, и... Я... Я справлюсь. Я хочу жить». Голос предательский дрогнул, но сдержаться мне всё-таки удалось. «Ты будешь жить». Взяв в мое лицо в ладони и заставив посмотреть ему в глаза, твердо произнес адмирал: "Слышишь, Фрида? Даже думать иначе не смей. Я не оставлю тебя. Ты не будешь находиться с охотником одна. Магия подчинения потерянных душ тоже берет начало из глубины, не из поднебесья. Я знаю, что такое бороться с частью самого себя. Его лицо стремительно приблизилось, и губы накрыли мои. Это был самый мучительный." Самый сладкий и одновременно горький поцелуй с привкусом сожаления, будоражащий душу, но дарящий надежду. Уже вскоре мои немногочисленные вещи были вновь отправлены в дорожную сумку. Кажется, мне можно вообще никогда её не разбирать. Я сидела на заправленной постели, дожидаясь, пока вернётся адмирал, отправившийся созывать совет капитанов. Стоило только представить, как он врывается среди ночи в комнаты мирно спящих сослуживцев, как с губ срывался нервный смешок. С улицы доносился шум прибоя и свист ветра — единственные долетающие до меня звуки. Во всем корпусе стояла абсолютная тишина, даже сирены молчали. Запрокинув голову, я смотрела в темный потолок и пыталась вспомнить момент, когда все это началось, когда мои ноги впервые ступили на извилистый и странный путь, уводящий далеко от той меня, какой я была еще недавно. В день девятнадцатилетия, во время поступления на службу кадетам. Или еще раньше, когда я обычная торговка в рыбной лавке каждый вечер засыпала с мечтой однажды проснуться самой счастливой во всем мире. Прощаться я ни с кем не стала, тем более что и уходила это ненадолго. По крайней мере, очень хотелось в это верить, как и в то, что в корпус я еще обязательно вернусь, ведь моя жизнь нужна очень многим, в том числе и Флинту, поэтому он ни за что не допустит, чтобы со мной что-то случилось и не причинит мне вреда. А теневой охотник научит управляться с некромантией. На этой мысли я все-таки засмеялась, нервно и отрывисто. Дожила ты Фрида, екшайешься с пиратами, принимаешь в качестве наставника теневого охотника, спасаешь собственного отца от некроманта, который тебе тоже вроде как отец, и влюбляешься в самого могущественного во всем королевстве морского демона. Самый могущественный морской демон не заставил себя долго ждать. На этот раз для перемещения он использовал непочиненную душу. а сжатие расстояния — магию, требующую гораздо меньших энергетических затрат, чем мгновенный перенос. Но прежде чем мы с Тремглав преодолели длинные коридоры, прежде чем вышли за дверь моей комнаты, я спросила. «Пожалуйста, больше не скрывайте правду, какой бы она ни была. С моим отцом...» Я передёрнула плечами и через силу уточнила. «Не некромантам. Точно всё в порядке?» «Да». Глядя в глаза, адмирал не мог соврать. Ему плохо, но смерть отступила. Больше во мне теперь и не требовалось. Очень хотелось перенестись в наш старый держащийся на честном слове дом, увидеть папу и лично убедиться в том, что он жив. Но это было невозможно. Да и, пожалуй, находиться вдали лучшее, что я могла для него сделать. В трехсотой аудитории, где традиционно проходили собрания и торжества, уже находились все капитаны. Одиннадцать представителей высоких чинов, среди которых присутствовали и капитаны Диатей, и Вакхан. В зале было прохладно, даже холодно. На факелах подрагивали огни саламандра, отбрасывающие алые отсветы на стены, пол и высокий потолок, где маячили несколько беспокойных морских светлячков. Оказавшись перед выстроившимися в шеренгу капитанами, я непроизвольно вытянулась, расправила плечи и напряглась. Всё происходило словно во сне, словно не со мной, как и вся эта глубинная ночь. Когда адмирал негромко велел мне занять место за установленной в центре трибуной, и я на низгнувшихся ногах подошла к ней, рядом неуловимо оказался Тейн. Присутствие куратора, который успел окончательно справиться с потрясением и теперь снова походил на самого себя, оказалось бесценным. Короткая речь адмирала Рэя и последовавшая за ней такая же короткая капитана Вакхана прошли мимо меня. Я уже вообще мало что могла воспринимать и лишь неотрывно смотрела на лежащий передо мной лист бумаги, на котором ровными строками был выведен текст клятвы. Давай, Талмэр, склонившись ко мне, тихо проговорил Тейн. Вздумаешь опозорить своего куратора? Лично отвезу в лес и отдам на растерзанеший. В угрозе не было ни капли правдивости, но сказанное меня несколько взбодрило. Я не отрывая взгляда от белой бумаги принялась читать. «Я, Фрида Талмор, нынешний кадет морского корпуса ловцов Сумеречья. Прошу принять меня!» Удивительным образом голос не дрожал. Каждое слово тяжелым камнем ударялось об пол, чтобы затем отскочить от стен и разнестись под потолком гулким эхом. «Клянусь хранить верность устоям», — не веря в реальность происходящего, продолжала я. «Чтить и беспрекословно исполнять кодекс, уважать и исполнять приказы капитана, не отступать перед лицом опасности». Сердце колотилось как бешеное. Ши возьми, я ведь вообще-то здесь ряды ловцов пополняю. Преждевременно первый из всех наших кадетов. Насколько всегда ждала этого момента, настолько же по-другому себе его представляла. После того, как все полагающиеся слова были произнесены, капитаны поочередно меня поздравили, а затем мне вручили форму настоящего ловца, такую же, какая была у кадетов, только не серую, а темно-синюю с большей по размеру эмблемой. «Официальная дата принятия клятвы — через месяц», — сказал капитан Вакхан. «Форму вам всем уже пошили». Я прижала к груди вручённый свиток и вновь едва не всплакнула отыщущих и ненаходящих выхода чувств. Адмирал перебросился ещё парой слов с капитанами, и пока он давал какие-то распоряжения, ко мне снова обратился Тейн. «Пусть алый рассвет всегда освещает твой путь». Без тени насмешки пожелал он, положив руку мне на плечо. «Возвращайся, Фридеталмур, ловец морского корпуса сумеречья. Вернусь, пообещал я, ощущая, что сдерживать слезы все труднее. И спасибо. Передай Крил, чтобы поправлялась как можно скорее. Прежде чем я успела разреветься, опозорив своего куратора, адмирал воспользовался подчиненной душой, и уже в следующий миг мы снова стояли в библиотеке. Флинз замер у камина, вокруг него валялось уйму всевозможных книг, явно следствием не гостеприимно к нему настроенной гвияны. У дивана притулилась моя видавшая виды сумка. Бережно сложив в нее новую форму, я потуже замотала шарф, натянула приготовленный плащ, набрала в легкие воздуха и, словно нырнув в самую глубокую бездну, сообщила: "Я готова". Капитан пиратов адресовал мне неприлично довольную улыбку. Чудно. Пора покинуть эту угрюмую крепость и испытать вкус настоящей свободы. Запомни, Флинт, малейший намек на нарушение договоренности. Я еще не настолько стар, чтобы мучиться склерозом. Имел наглость перебить адмирал апират, и уже серьезнее добавил: сделаю все, как мы условились. Я не имею привычки держать слово, если это угрожает моей жизни или не совпадает с моими целями. На ваше счастье, в данный момент наши цели совпадают. Я думал, что мы с Флинтом, пройдя через камин, окажемся сразу на Черном Призраке, но все было не совсем так. Точнее, совсем не так. Сперва следом за нами в огонь шагнул адмирал, а после вместо корабля мы вышли прямо у подножья скалы, на которой возвышался корпус. Только не там, куда вела лестница, а по другую сторону, прямо у моря. Неподалёку покачивалась пришвартованная шлюпка, к которой мы и направились. Тёмная, кажущаяся практически чёрная, вода беспокойно колыхалась. Набегающие волны надували холки и угрожающе шипели. Под одежду пробирался беспощадный мороз. Мы поплывем на ней? Все же не сдержало удивление я, оказавшийся рядом со старой почерневшей посудиной. Прошу на борт, леди. Под леденым взглядом адмирала Флинт протянул мне руку. К сожалению, даже теневые охотники не все сильны. После заворужки в пещере он не может перенести на корабль сразу нас двоих. Посмотрев на лордера, он хмыкнул. Прости, синеглазка, но адмиралу королевского флота на мой корабль путь закрыт. А затем протянул ко мне руку и, не дав возможности среагировать, одним движением ловко сорвал с моей шеи кулон. Это лишнее, добавил Флинт. Я обхватила руками горло, ощущая под шарфом непривычную пустоту и растерянно посмотрела на адмирала. Тот явно хотел многое сказать по этому поводу, но тоже соблюдал некий заключенный с пиратом договор и вместо того, чтобы прокомментировать его последние действия, обратился ко мне. Увидимся через два дня. Привязанная и потерянная душа всегда тебя защитит. Только постарайся не оказываться под водой. Должно быть, на моем лице отразилось явное недоумение, потому что Флинт не упустил возможности вмешаться. Неужели никогда не замечала, что потерянные души не появляются из воды? Непосредственно в водах сумеречного моря они практически бессильны. Такой вот парадокс. Только теперь я поняла, почему в то время, как я тонула у пещеры, дымок меня не спас. Меня защитила сила подаренного кулона, но не привязанная потерянная душа. Вот оно значит как. Вёсла погрузились в морскую воду, поднялись брызги и шлюпка отчалила. Я не знала, что будет дальше и к чему все это приведет. Но глядя на отдаляющегося Эртана Рэя, даже сейчас сохраняющего холодное спокойствие, я верила, что все будет хорошо. Мой скропалительный отъезд с пиратом был для него еще большей авантюрой, чем для меня. И все же он точно знал, что делает. Два дня, всего два дня, и мы снова увидимся. Нужно набраться терпения, сил и сделать все не только возможное, но и невозможное, чтобы поскорее обуздать дарник романтии, вернуться в корпус и продолжить поиски осколков кристалла душ. Пускай один из них сейчас надежно спрятан в гномьем банке, жизнь уже доказывала, что может произойти всякое, а практика не раз демонстрировала, что нет такого тайника, который нельзя открыть. Постепенно горящие огни ночного сумеречья растворялись в плотном тумане, терялась из виду неприступная, возвышающаяся на скале крепость. Где-то вдалеке маячились силуэты кораблей, плывущих под флагом Объединенного двулунного королевства, а через какое-то время, точно появившись из ниоткуда, рядом с нашей шлюпкой бесшумно возник чёрный призрак. Уже поднимаясь на борт, я на миг замерла, крепко вцепившись за леденевшими пальцами верёвочную лестницу. и посмотрела в ночное небо. Там, наравне с другими звёздами, особенно ярко сияло созвездие в форме знака Лайяра, одного из верховных столпов глубины, повелителя, самой смерти. Запись аудиокниги произведена студией Ардиз в 2021 году. Читала Настя Жаркова.